Глава 3. Подорожные выдаются двух родов для частных разъездов с одним штемпелем для казенных с двумя. Почтовый дорожник. Помаленьку в чемодан укладывались записочки от Катеньки, книги по бухгалтерии, двойной, тройной, который его нынче более интересовал, чем антиквитет и отвлеченность, белье, проект заполученный обратно от рода Финикина, локон от Леночки, грузинский чекмень, эмундирный фраг. Помаленьку в чемодане все это тряхалось, бричка двигалась помаленьку. Дорога! Ах, долины, горы, то-се, колокольчик!» Реки тоже, извивающиеся, так сказать, в светлых руслах своих. Небо со столь естественными на нем облаками. Ничуть не бывало. Все это было видено и проезжено тридцать раз. Дорога есть дорога. Жар, пыль и мухи. Оводы непрестанно жалят лошадей и тени с места. В обыкновенные четвероместные коляски с одним чемоданом и сундуком, едущим двум и трем полагалось четыре лошади, А статским советникам и всем чинам, стоящим в четвертом классе, восемь. Чин его был не статский советник. Ехал он с Сашкой, но ведь званит его был какое полномочный министр. Однако в уставе о подорожных и вовсе такого звания не числилось. Павлинье звань. Оно, по крайней мере, равняло званию сенатора, а сенаторы все были второго класса, и полагалось им не более не менее как пятнадцать лошадей. На станции смотритель решил по-своему делу и выдал ему после спора десять лошадей. Десять лошадей полагалось контр -адмиралам. И епископом и архимандритом, которые присутствуют в Синоде. Это было очень неудобно и не нужно. Десять лошадей, где от силы нужно пять. И потом он на станциях и быстро разронял, но сперва взял единственное из зорства. Он скоро устал от смотрительных спин, перед ним склоняющихся предоставил почет своей поклаже и ускакал вперед в бричке сам друг с Сашкою, инкогнито. Бричка — та же квартира. В северной комнате вины и припасы, в южной платье и книги — все, что нужно человеку. Только меньше пустоты и движения за человека движутся лошади. Оседлая его деятельность здесь, на простой пыльной дороге, изумила его. Сколько разговоров, улыбок, разнородных покроев, собственного невеселого лица. В сласть он наговорил иностранных слов, иностранным людям. В сласть он наигрался в сумасшедшую игру с авторами, подобную игре на клавиатуре, закрытой с окном. Жил он не в себе. В тех людях, которые поминутно с ним бывали, а все они были умники, либо хотели ими быть. Все были действователи, военные, дипломатические, литературные. Какие же это люди! Они жили по платью, по платью двигались. Куда платье, туда и они. «Александр, ты что, опять заснул? Видишь, привал?» Разве ты не чувствуешь, что кони стали? Доставай вина, телятины, сядем под дуб. Емщик, присаживайся, голубчик. Ты какой губернии? Леночка просила в последний миг расставания. Александр, приезжайте к нам в Карлово. Карлова, леплянская менее Фаддея, заработал себя на старость. Тогда ждала свой локон и всхлипнула. Подумать всерьез... Кавказская девочка исчезла из поля зрения. Дупу дороги похожи на корявую растральную колонну Петербургской биржи. Накануне отъезда он был на колонне. Взбирался на нее с неясной целью. Вид был великолепен. Разноцветные кровли, позолота церковных глав, полные Нева, корабли и мачты. «Когда-нибудь взойдут на стол путешественники». Да стол переживет столицу и спросит, а где стоял дворец? Где соборы? Будут спорить. Родофиникин, финик-то, так-то не выдал за месяц вперед, ускромил. Ах ты, финик, ах ты, азиатское начальство, ваше превосходительство! Пикулу, человекуло, мать твою, дирикулу, и напоминать нельзя, не то торопить будет в Азию. Станции, Вы что, голубчики, читаете? — Объявление новое новой войне вышло. — то какое ж новое? Оно ведь в апреле вышло. — Спохватились. Мы уж, почти месяц как три деремся. — Мы не знаем. Только пять персиян с нами дерутся. С наш рекрутов то берут, берут все с нашей деревни. — Как персияне? — У нас война теперь с турками. — Для чего с турками? Написано, персияны... Ты не тут читаешь-то о причинах войны. Все одно, что о причинах, что война. Мы не знаем. С нашей деревни с Кривцовки и побрали. Катенька. Вот истина, милая женщина, явилась к ней попрощаться, она в Амазонке. Я с вами еду, Александр. Куда вы, Катенька? Что с вами, милая? Как он тогда вздохнул? Оказалось, все у нее перепуталось. Стала Катенька Патриоткой, как все актерки, купила амазонку из театра большого, собралась на театр военных действий. Бог с вами, Катенька, ну где вам воевать? Да и я не на войну еду. Старый солдат сидел в будке при дороге и спал. Дед, что ты здесь делаешь? Стерегу. Что стережешь? Дорогу. Кто ж тебе поставил здесь дорогу стеречь? По приказу императора Павла. Павла? Тридцатый год стерегу, ходил в город узнавать, говорят бумаг бархарчи есть, а приказ терялся, я и стерегу. Так тебе и оставили стеречь. А что ж можно сделать? Говорю приказ терялся, прошение подавали годов пять назад, ответу нету. Харчей выдают. На станции смотритель сказал обождать, нет лошадей. Он прошелся по двору, емщик засыпал и лошадям. Ты что любезный свободен? Сейчас свободен. Да сказал генерала ждать. Гривну им щеку на чай. Смотрителю. Ты что, любезный генерала, ждешь? Давай к лошадей. Как он заторопился? Так следовал вести себя. Начинать с ямщика, не со смотрителя. А он в Петербурге понёс своё горе. Прямо министру на цензуру занёс. Так и так, и сяк. Любезен был до крайности, и ничего не вышло. Теперь горе у Фадея. Он не только человек, ему хотелось иметь свой дом. Он боялся пустоты, только о Персии он пока думать не хочет. На день довольным. Все просто в мире. И, может быть, лучший товарищ Сашка. Много ли человеку нужно? Воронежские степи. Бычок мочал внизу в долине. Двое очень медно и лениво везли его с сена на валах, выбираясь на верхнюю дорогу. Волов кусали слепни, и они не шли. Один толстый тянул их за рога, другой своз, воза отчаянно и бил Волов палкой. Правый вол остановился решительно, словно это этом месте уж сто лет так стоял. За ним другой... Тогда человек спрыгнул с воза стремительно, лег в канаву и стал курить. Солнце спекло, молодайка внизу пела. «Скидаю маску! Новый свет для меня просиял. Чего прикажете?» — спросил Сашка. «Мы сюда сворачиваем, друг мой. Емщик! Мы здесь заночуем». «Натальюшки, маюшки. Незнамые девушки. Песня. Лошади распряженные щипали лениво траву и дымились. Емщик все пощупал им бока. Когда они поостыли, спросил у молодайки воды, и лошадь, недвижно пила из ведра, осторожно храпя и вздыхая синими ноздрями. Молодая покачивалась на высоких бедрах, под плавный ход ведер. У нее было плоское, смугло-бледное лицо, босые и крупные ноги. В доме жил только дед да она. Муж казак уж год не слал вестей. Она напасала сена. дед ходил изредка в извоз. Останавливались у нее и приезжающие. Работала она, по видимости, плавно и медленно. Все и давалось легко, так и носила ведра. Грибоедов приказал Сашке нести в дом припасы и вино. Сели ужинать. Сашка с ямщиком ужинали во дворе, разговаривали со стариком, а молодайка прислуживала Грибоедову. Он сквозь открытое окно слышал чавканье ямщика, хлюпанье Сашки и тот неторопливый и нелюбопытный разговор, который ведут между собой незнакомые простолюдины. «Как звать тебя, милая?» Молодайка так все покачиваясь, накрыла грубой скатертью стол. Она была вовсе не стройна, слишком широка, но ноги были очень легки. Лицо тоже широкое, бледное, словно она страдала, но не теперь, а давно, какой-то болезнь. Марий! — она улыбнулась. — А теперь, значит, едь туда и обратно? — спрашивал дед Сашку за окном. «Мы теперь получили назначение», — отвечал Сашка, прихлёбывая. «А-а-а!» дед удовлетворился. «Садись, Маша, ужинать будем», — сказал Грибоедов. «Мы уж отужинали», — ответила Майя и присела в стороне на край стула, стала смотреть в окно. Емщик за окном начал икать, чтобы показать деду, что сытно поел, и приговаривал. «Тьфу, Господи!» «Так одни живете?" спрашивал Сашка. — Одни, — равнодушно отвечал дед. Вдруг Мария широко и сладко зевнула большим ртом. Грибоедов тотчас выпил за ее здоровье. — Искупаться тут у вас можно? Речки недалеко. — Речки недалеко, да мелка. Ребят в ней только купаются. Можно баньку встопить. — Стопи, Маша, — попросил Грибоедов. Маша не очень довольная размялась и пошла во двор. В низенькой банке, что травяным гробом, во дворе было жарко, и глиняный пол пропах столетним дымком. Емщик спал в бричке. Сашка свернулся под гунькой и непробудно вздыхал. В тридцатом царстве Маша сидел на крылечке. — Маша, — сказал Грибоедов, — ну-ка, подвинься. И он обнял Машу. Утром часов в шесть ямщик постучал кнутом в окно. Грибоедов проснулся и махнул ему голой рукой сердито. Ямщик отошел. Грибоедов спал без белья. Было очень жарко, а от мошек натянул на себя грубую простыню. В сенцах пошился дед. Потом начался под окошком обряд. Ямщик подправлял подпругу, кричал на престижную. Она дергала морды и колокольцами, а дед делал замечания. — Хомут с теней, натрята наверит, верит. Ничего, садился молюбивый имщик Дед щупал одну из престижных. Мышаки у твоего коня, такое дело. Ну да, мышаки, сказал имщик недовольно, однако послышались колокольцы. Лошадь дернула головой, и ямщик крикнул Но ты! Потом он сказал, уступаю. Пойти к конскому лекарю на станции. Чего к лекарю, говорил дед, нужно коновала. Он клещами мушаки вытянет. Грибоедову надоело. Он выглянул в окно. Бричка стояла уже запряженная, дед в тулупе и белых исподниках стоял с ямщиком лошадей. Сашка под не шевелился. Грибоедов распахнул окно. — Вот что, любезный, — сказал ямщику, — скидывай вещи. Поезжай себе порожняком разве не поедете спросил имщик недоброжелательно нет не поеду вот тебя на водку емщик как ошарашенный стал отвязывать сундук и чемодан и составил их с азартом прямо к сашкиному носу видневшемуся из подгонки праутец Ягуда ехал жарким днем на сле и заприметил по пути женщину с открытым коленом Он захотел освежиться и вошел к ней и познал ее, а то, что женщина оказалась тамарью его невесткой, было случайностью или даже словесным остроумием библейского рассказа. Таков, вероятно, был обычай всех путешественников, и даже апостол полагал сбрать с собой от селения до селения девицу, причем о назначении девиц евангелист попросту ничего не говорит радостно почувствовать под ногами не бледную пыль дороги, а синюю траву, примятую босыми ногами, распрямиться и вдруг понять, что вкусней всего молоко с черным хлебом, нужней всего самый крохотный угол на земле, пускай чужой, с этим помириться можно, сильней всего женщина, молодая, молчаливая. Не речь про простонародье, нелюбопытного к чужим делам. Дед не интересуется тем, что он, Грибоедов, засел у него, и не видит в этом ничего странного. Мало ли людей на свете, мало ли что кому нужно, он заплачет, тому, же за постой. Он начал обвыкать, разложил книги, но не читал их. Писем тоже не писал, и о Кавказе и Персии старался не думать. Раздражали только брички, проезжавшие по верхней дороге со звяком. Они торопились, пролетали. Вечерами же он уходил на большую дорогу и подолгу гулял. Легко вообразить, что человек влюблен в кавказскую девочку. У него замыслы, их нужно свершить, и что он несчастен. Все это так, но не в этом дело. Не может он быть непрестанно несчастен и все время влюблен. На похоронах друг засияет солнце. Человек здоров и неожиданно с ужасом иногда замечает счастлив. Странное дело, он был счастлив. Да, он был счастлив. И Маша, то и дело просившая взглядом подарков, была настоящая женщина. Уже из грибоедовского сундука перешли в ее кованный сундучок полотенца, шаль, которую вез на Кавказ, а в самом углу спрятался браслет — Носить его Маша не решалась. «Дед, почему ты не живешь в станице?» — спросил Грибоедов. «Обида была», — спокойно отвечал дед. «Годов тридцать назад оселился. Машки на свете еще не было». «Какая обида?» «А что вспоминать?» — сказал дед и пошел куда-то. «Была лет тридцать тому обида. Дед был молод». Отселился, купил себе домок, нажил Машу, потерял жену. Потом Маша вышла замуж за казака, ушла в станицу. Он сам побобыльничал с год. Казака услали в походы, и Маша пришла к нему на лето. Чё тут спрашивать? Трава не спрашивает, бычок не спрашивает. Только проезжие казаки воротят нос, а то и заезжают. Четыре дня завязалось грибоедовское бытие. Сашка с позаранок ходил с дедом на козьбу. У деда был покос неподалеку, а днем больше спал. Странная была Сашкина козьба. Грибоедов как-то раз встал пораньше, пошел на покос. Дед ходил с косой, как маятник по полосе, взмахивал косовищем, блестящим, как лак, от лет и рук, Останавливался и опять махал и гнал перед собой траву. Он быстро запотевал пятнами по белой рубахе. А Сашка лежал, задрав ноги, и читал смятую, грязную, тоже блестящую, как лак, от кармана, книжку. Впрочем, он не читал, а пел. Книжка была песенник. Саш пел. Смолк не ветер, хотя на минуту. Дай мне полную волю рыдать. Старик не обращал на него никакого внимания. Однако каждое утро, как будто это само собой разумелось, говорил Сашке: Вставай, что ли, пойдем. И беспамятный дед уходил, а за ним плелся Сашка, и тогда в доме начиналась эта самая машина походка. Уже тридцати трехлетнее тело решало и думало за себя. Она решила тайком и тихомолку не неделю и не месяц, а сколько Богу будет угодно проживет он здесь. Родофеникин с наслеродом Пускай живут в Петербурге. Или едут на театр военных действий. Кавказская девочка пусть растет. Все они казались далекими. Вряд ли они даже существовали. Тысячи верст от Петербурга. Тысячи верст от Кавказа. И он исчезнет. Но, стал быть, он беглец, в бегах, в нетих, он дезертер. Ну и что же беглец? Человек отдыхает.